Уильям Джеймс. Многообразие религиозного опыта. Посвящаю эту книгу Е.П.С. в знак сыновней признательности и любви. Предисловие. Своим возникновением эта книга обязана той высокой чести, которая была мне оказана в 1901-1902 годах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 И глубже захватывающее значение, чем отвлеченные формулы, как бы глубоки они не были, я решился ввести в своей лекции большое число конкретных жизненных примеров. Причем умышленно выбрал для этой цели самые резкие и крайние явления религиозного душевного склада.